Сравнение с детским садом мне не очень понравилось. Зато то, что сказал сказала Кейтон, меня жутко заинтересовало. Страшно даже представить, чему учат на последующих курсах. «Смотри, Шинц, кажется, уходит», – неожиданно произнес Кейтон. Я повернулся к дверному проему и действительно успел заметить, как ремесленник скрылся в одном из телепортов. «Ладно уж, иди», – разрешил Кейтон. «И не забудь о нашем разговоре». Я соглашаясь кивнул, хотя на душе у меня было неспокойно. «Не нанялся ли я в доносчике? Нет, нужно все рассказать Алисе. А она уж сама решит, говорить мне что-нибудь или нет. И что из того, что она мне расскажет, я смогу передать Кейтону. Я попрощался с младшим куратором, вышел из кабинета и неожиданно понял, что у меня уже нет желания идти к дяде. Настроения тоже нет, да и не хочется мне что-то бродить по академии во время занятий. Мало ли кто еще меня заметит, объясняя потом, что на самом деле ты не прогульщик. Посему я просто вернулся к себе в комнату и стал ждать возвращения друзей. Несколько раз меня посещала мысль о том, чтобы немного попрактиковаться в магии, но ну, треклятое заклинание датчик, которое спрятано где-то в комнате, книгом, охлаждало мой пыл. Зато у меня появились идеи по поводу поиска и обмана этого самого датчика. Первым делом я выделил наиболее вероятные места нахождения заклинания, а потом принялся за теоретические изыскания. Спустя полчаса я высчитал, а также вычитал, выдумал и предположил, что спрятанное заклинание я со своими способностями найти не смогу. Зато есть небольшая возможность найти тоненькую ниточку, которая связывает это заклинание с тем, кто его поставил. Идея моя была очень проста. Найти линию соединения и просто перерубить ее. Таким образом, сигнал о том, что я занимаюсь магией, не будет доходить до тех, Кто за мной следит? Единственный минус – они могли предусмотреть обрыв связи. И тогда вскоре кто-то придет сюда, чтобы узнать, что произошло. И уж тогда… А что тогда? Они не смогут доказать, что именно я оборвал связь. Наверное, не смогут. В любом случае, стоит попробовать. Итак, призовем на помощь логику. Стоп. А зачем мне вообще искать эту линию соединения? Все, что мне нужно – это тоненький щит, который будет охватывать всю мою комнату и проходить вплотную к стенам. Удержать такой щит у меня сил не хватит, но это и не требуется. Нужно просто создать его хотя бы на долю секунды. Этого должно хватить для того, чтобы ниточка, связывающая заклинание датчик с дежурным, порвалась. Сказано, сделано. Какое-то время я готовился к созданию заклинания и собирался с силами. Наконец, неуверенно вздохнув, давая о себе знать слабость после травмы, я создал в уме схему простейшего энергетического щита размером с мою комнату. И только когда в глазах начало темнеть и комната закружилась вокруг меня, я понял, что немного не рассчитал свои силы. «Жизнь похожа на черно-белую полосу», – задумчиво проговорился довласый старик. И оба цвета, как правило, присутствуют в одинаковом количестве. Тук-тук. Странный стук. Такой настойчивый раздражающий, будто не в дверь тарабанит, а по моей бедной голове. Меня нет. — хотел крикнуть я, но получилось лишь тихий шепот. По всей видимости, кто-то решил не ждать, пока я открою дверь, а выбить ее ко всем драконам. Нет, хоть мысли-то у них правильные, вставать и открывать дверь я все равно не собираюсь. но и вышибать дверь за здорово живешь тоже нежелательно. — Зак! — послышался из-за двери взволнованный женский голос. — Женский? Взволнованный? Так с этого и надо было начинать. Я заставил себя подняться с пола, и медленно, чтобы содержимое черепной коробки случайно не выделилось через уши, подошел к двери. Замок поддался с третьей попытки, и дверь тут же распахнулась. В открытую дверь влетела Алиса и, промормотав нечто типа закрыть дверь», скрылась в ванной. По случайности, при совершении этого маневра она слегка задела меня плечом. Когда вампирша наконец вышел из ванной, я все так же продолжал сидеть на полу и удивленно пялиться в одну точку перед собой. Дверь, естественно, я не закрыл. Ты что? Удивилась она и, опасливо обойдя меня по дуге, закрыла дверь. Ты что, нечего было меня ронять? Я ничего, честно ответил я, продолжая смотреть в одну точку. Сил не было даже на то, чтобы поднять взгляд. Ты чем тут занимался? подозрительно посмотрел на меня Алиса, подняла меня за шкирку, ей котенок, что ли, и отнесла на диван. Я сладко зевнул, поудобнее устраиваясь на диване. Завтра расскажу, пробубнил я и уголком сознания отметил, что лицо вампирши вытянулось от удивления. Или не от удивления. Завтра тебя уже здесь может и не быть, прошипела она. Ну и ладно, отстань, пробормотал я, но неожиданно до меня дошел смысл сказано Чего? От удивления я вскочил с кровати, но слабость тут же дала себе знать, и я рухнул обратно. Это из-за того, что я сделал с их датчиком? слегка дрожащим голосом спросил я. Так я и думал, что не следовало этого делать. Теперь выгоняют из-за какого-то глупого заклинания. Каким датчиком? переспросил вампирша. «Я просто случайно подслушала, что тебя собираются выгнать из Академии». «Так, стоп», – устало сказал я. «Давай по порядку. Где, от кого и что именно ты услышала?» «Значит так». Алиса уселась на кровать рядом со мной. «Я совершенно случайно проходила мимо кабинета одного ремесленника и услышала твое имя. Слух у меня отменный, поэтому я остановилась и решила узнать, в честь чего ремесленники упоминают в разговоре имя какого-то ученика-первогодка». Ага, допустим, услышала она моими действительно, случайно. Но вот случайно оказаться на этаже кабинетов ремесленников, что же она там забыла? Одним из ремесленников был никто иной, как наш учитель по практике Шинц, а вторым еще один ремесленник. Я слышал этот голос на принятии, по-моему, он декан другого факультета, то ли воды, то ли воздуха. Так вот, Шинц уговаривал этого ремесленника устроить какой-то экзамен, после которого тебя можно будет с чистой совестью выгнать из академии. Почему-то он уверен, что ты его не сможешь сдать. Что за чушь? Шутит она, что ли? Какие экзамены после двух месяцев обучения? И почему этот Шинц так на меня взъелся? Тогда на площади он показался мне довольно милым стариканом. И в любом случае, он скорее должен был придираться не ко мне, а к Алисе. Я же помню, что он был против появления в академии вампира». «А уж как его моя огненная змейка сегодня выбесила, это вообще мне непонятно». Алиса будто прочитала мои мысли. «А еще я выяснил, почему Шинс так взбесился, когда увидел твою огненную змейку. И почему же?» – заинтересовался я. «Потому что он посчитал, что тебе это заклинание подсказал кто-то из старшекурсников. Он так и сказал тому ремесленнику, что ты сжульничал, потому что сам ничего не умеешь». — Что? — опешил я. — Да эти старшекурсники с нами даже не общаются. Хорошо, хоть вообще не плюют в нашу сторону. Вампирша кивнула. — Так-то оно так, но ты это шинцу объясни. — Я объясню. Я вызывающе посмотрел на Алису. — Думаешь, не объясню? — Я думаю. Алиса щелкнула меня по носу. — Что тебе надо бы сходить к своему дяде-ремесленнику и все ему рассказать, причем сделать это как можно скорее. — Что? — От неожиданности я на некоторое время потерял дар речи. Ты откуда, дядя, знаешь? Вампирша показала мне клыки, усталые улыбки. Не смеши меня. Думаешь, трудно было узнать, кому ты периодически ходишь на этаж ремесленников? Тоже мне конспиратор. А уж прочитать на двери имя и фамилию ремесленника еще проще. Да уж. А я думаю, никто не замечает моих периодических исчезновений. И ты думаешь, что он мне поможет, скептически, спросил я. Но в академии он же тебя как-то смог провести. До меня не сразу дошел смысл этой фразы, а когда дошел-то я покраснел. Причем сам, даже не зная от чего, то ли от гнева, то ли от обиды. — Ты на что намыкаешь? — взвился я. — Я? Намекаю? — Алиса рассмеялась. — Да я прямым текстом говорю, с твоими способностями при всем моем к тебе уважении. Она перестала смеяться, сам бы ты в академию не поступил. — Драконь меня подери, ведь она почти права.